Глава 72. Карамель. 5 октября 2280 года. Коперник 3. Крепость Суворов. 21 час 41 минута. Все с большим интересом выслушали доклад Сухановой о состоянии Гаан. А потом с еще большим интересом начали задавать мне вопросы о моих снах и видениях. Не думайте, никакого раздражения. Я даже был рад, словно мечтал быстрее избавиться от этих страшных воспоминаний или хотя бы поделиться ими с другими. Неминина, ни Никиричанской со мной сегодня не было, и за весь восьмой особый отдувались мы на пару. — Почему дети Фобоса? — Не знаю, Евгений Иванович, — помотал я головой. — Это их так Настя называет. Ну, мысленно. — Фобос — это древнегреческий бог страха, — вмешался в беседу Гамов. — И сын бога войны Ариса, — кивнул Седов. — Знаю, знаю, школу еще не забыл. — Они все чувствовали страх, не могли ему сопротивляться, — задумчиво произнес Неупокоев. «Все, кроме детей», — добавил Блинов у окна. «Дети тоже», — возразил я, вспомнив эмоции девушки. «Настя боялась. Просто это чувство не парализовало их, не делало рабами». «Что это, гипноз? Какая-то неизвестная технология?» — осушив стакан с водой, спросил басмач сидящих напротив него друг за другом Немова и Анфису, которые только развели руками. «Все возможно», — Наконец сказала Говорова, так как находящиеся в зале ждали ответа. — В конце концов, мы не можем точно знать уровень развития науки у этих детей Фобоса. — но примерно-то мы знаем, — перебил ученый Кирьянов, тоже присутствовавший на совещании. — Истребители, огнестрельное оружие, тактика запугивания и казней — они не так далеко ушли от нас. — В целом, да, — задумалась Анфиса. Но это если не предположить, что они испытывают дефицит ресурсов или просто потерпели здесь крушение. То есть, мысли, что они местные, не допускайте, кисло улыбнулся Кирьянов. Вряд ли, я и Сикаме тоже не считаю местными. Последние слова Говорова заставили находящихся в зале затаить дыхание. Седов громко придвинул стул к столу, И, скрестив пальцы вытянутых рук, перед собой произнес «Поясните, Анфиса Павловна!» Пока ученая что-то набирала на своем планшете, позади нее раздался голос. «Ну, они же синие!» — со своего места сказал Немов. «И планета синяя!» — рассмеялся Гамов, похлопав себя по бедру. «Это не доказательство, Глеб Сергеевич!» — Вам даже дети в садике так скажут. — Нет, ну а как же, пигментация кожи, — не сдавался Немов. — В общем, я считаю, что такое количество сикаме не могло спрятаться ни от одной биоразведки, выводя на голопроектор информацию со своего компьютера, прервала спор Говорова. — Я даже больше скажу. Исследование трупов показало наличие в кожном покрове туземцев мимикрического элемента. За счет микробиома, конечно... Впрочем, это неважно, — поправила очки Анфиса. Секамы отлично приспосабливаются к окружающей среде. Это у них в крови. В воздухе над нашими головами замелькали фотографии тел с синей кожей. — То есть на оранжевой планете они были бы оранжевыми? — пошутил Блинов. — Это, конечно, очень упрощенно, Костя, но смысл ты понял правильно. — И откуда тогда они все к нам свалились? — опередил меня Плаксин, сидевший в паре шагов от Гамова. — Только из космоса, — резюмировал Борисыч. — Это явно связано с аварийной ситуацией на Анне. Теперь понятно, что корабль не собирался никуда лететь. Это произошло из-за внештатной ситуации. — Или аварийного протокола, — произнес я вслух. — Гамов развернулся в кресле в мою сторону и внимательно на меня посмотрел. — Я этого не исключаю, Андрей, но имеющиеся в нашем распоряжении документы о космофлоте не дают ответ на этот вопрос, ты же знаешь. — О книги Капустина. — Тоже, — отрицательно помотал головой особист. — Миша, ты отвечал за анализ информации. Что можешь сказать? Не упокоив кашлянув, встал, спрятал руки за спину и четко произнес. Информации много, конечно, но вся она слишком упрощена для читателей. Адмирал больше сконцентрировался в своих мемуарах на сражениях и принятых им решениях, чем на реальных процедурах КФ в случае той или иной ситуации. К тому же описанные им корабли на сто лет старше Анны что, возможно, повлекло за собой замену большей части протоколов. В зале воцарилась вязкая, раздражающая присутствующих тишина, наступающая только в тех случаях, когда вопросов масса, а ответов сгулькин нос. Знаете, такие моменты похожи на густую тягучую карамель в чашке, липкая, так и тянется за ложкой, излишне сладкая, раздражает вкусовые рецепторы языка, И хочется поскорее от нее избавиться, не заморавшись. Может, конечно, неудачное сравнение, но какое есть. Ложку из чашки вырвал Седов. Да, не густо, но лучше, чем ничего. В общем, комитет продолжает работать с выжившими инженерами. Вдруг они что-то вспомнят, что-то подскажут нам. Войска пытаются загнать выжившихся КМФ в котел на северо-западе. — Андрей работает с Гаан. Иван Антонович тебе в подмогу. — Евгений Иванович, может, я сделаю перерыв и поучаствую в боевых? — Отставить капитан, — прервал меня Седов, поднимаясь со своего места. — Выполняйте приказ. Собрав рукой со стола распечатки, он на секунду замешкался и, подняв на меня глаза, добавил. — Можешь попробовать поработать с шаманом но только при чутком контроле со стороны Котова. Если что, приказ ему дан однозначный. — Товарищи офицеры! Все поднялись с места, проводив взглядом полковников, скрывшихся за дверью. Спрятав руки в карманы комбинезона, я медленно спустился с крыльца. За мной также тихо шел мой фельдшер, Как всегда задумчивая и грустная. "Товарищ командир, вас довести?" спросила Даша, останавливаясь возле миникара на стоянке. "Нет, спасибо, секунд-поручик", отказался я. "Хочу пройтись пешком. К тому же, я обещал сегодня сестре провести вечер с ней".